Глава 29. За зеркальем. Темно. Про такую черноту в народе говорят, хоть глаз выколи. Карлос постоял у двери, прислушиваясь к звукам снаружи, и сделал шаг вперед. Пусто. Он вытянул одну руку и похлопал по воздуху вокруг себя. Пальцы нащупали что-то громоздкое и гладкое, похожее на дерево, покрытое лаком. Ручка кресла? Кинотеатр? Он осторожно вел ладонью по поверхности, пока она не провалилась в пустоту. Это небольшое резкое движение чуть не разрушило шаткое положение мужчины. Он едва устоял на ногах. Вдруг рядом с дверью он услышал голос Алехандра. — Куда пропал Карлос? — Ничего не понимаю. — Но его и здесь нет ответил встревоженный Хулио, потерявший подопечного. — Может, он спустился вниз? — откликнулась Соня. — Что ему на седьмом этаже делать? — Поехали в холл. Вдруг Карлосу стало плохо, и он спустился. Через минуту все стихло. Карлос выпрямился, достал телефон и включил фонарик. Его догадка подтвердилась. Пространство, которое выхватил луч фонаря, было заполнено сиденьями. Только это были не кресла, как он подумал сначала, а широкие диваны. Карлос пожал плечами. Причуды богатых не знают границ. Потом вспомнил, как Мадлен восхищалась южнокорейскими элитными кинотеатрами для влюбленных. В маленьких залах кресла с высокими спинками располагались парами на больших расстояниях друг от друга, создавая романтичную атмосферу. Между рядами диванов находился проход, где сейчас и стоял Карлос. Подсвечивая себе, он начал спускаться. Ряды уходили и вправо, и влево, Казалось, что они бесконечны, но Карлос понимал, что это иллюзия. Он видел только тот пятачок, который освещал фонарь. Он повел телефоном в сторону, одновременно делая шаг, и совершенно забыл, что еще не управляет своим телом так хорошо, как до аварии. Нога подвернулась. Потеряв равновесие, Карлос упал на колени. От резкого движения телефон выскользнул из руки и покатился вниз. Карлос едва успел схватиться пальцами за крайнюю спинку. Он с трудом выпрямился и сел на диван. Тело неожиданно ухнуло вниз. Мягкая поверхность сидения прогнулась и приняла в себя уставшего мужчину. Карлос обессиленно закрыл глаза, но тут же распахнул их. Трость лежала на полу. Фонарь телефона теперь был направлен вверх, и Карлос видел, что пологий спуск закончился. Далее вниз бежала цепочка ступенек и терялась во тьме. «Кажется, больше похоже на амфитеатр», — размышлял он. Интересно, каковы его размеры? Карлос хотел спуститься вниз за телефоном, но не представлял, как это сделать. Он посидел, восстанавливая дыхание, и наклонился за тростью, но в темноте не нашел ее. Тогда он кряхтя спустился на колени, все равно никто не видит, и на четвереньках пополз к краю первой ступеньки. Задел трость, и она с грохотом улетела вниз. — Ну вот, приехали, — говорила мне мама, — не лезть в чужие дела. — бубнил Карлос, нащупывая ногами ступеньки и потихоньку спускаясь вниз. Вот он добрался до телефона и навел луч на то место, где, по его предположению, должна была находиться сцена. Посмотрел и похолодел от ужаса. Луч фонаря дрогнул и опустился. Карлос чувствовал, как мгновенно вспотел. Капля пота от виска покатилась по щеке. Рубашка под мышками стала влажной. Он прислушался. Но вокруг по-прежнему было тихо. Сюда не доносилось ни шороха. Тишина звенела и пугала. Казалось, в каждом углу притаилась опасность. Он осторожно поднял телефон и снова направил его на сцену. Прямо напротив него виднелся силуэт человека, мужчины. Он что-то держал в руке. — Кто здесь? — тихо спросил Карлос, но ему не ответили. — Простите, я случайно попал в ваш зал. Это кинотеатр? Ответа снова не было, но человек не исчезал. Он по-прежнему стоял напротив, а лицо его пряталось в тени. Карлос рискнул и спустился еще на две ступеньки ниже. Посмотрел и вздохнул облегченно. Зеркало. Напротив него стояло огромное зеркало, а силуэт человека, который он видел, он сам. Карлос так увлекся исследованием и переживаниями, что лишь в последнюю минуту услышал под дверью голоса. Он параворно, как мог, забрался под сиденье и затих. — Вот позор! Застанут здесь, как выкручиваться буду! Голоса приближались. Карлос выключил фонарик и в последнюю минуту вспомнил. Трость! Она по-прежнему лежала на ступеньке. Если ее обнаружат, сразу поймут, что он был здесь. Карлосу совсем не хотелось афишировать свое неуемное любопытство. Дверь открылась. Свет из коридора образовал пятно у самого входа но оно не достигало Карлоса, пока он был в безопасности. Он услышал голоса друзей, но в театр никто не зашел, двери закрылись. Карлос выдохнул. Он на мгновение включил свет, посмотрел вверх и сразу обнаружил трость почти рядом с собой. Тогда он на четвереньках осторожно выполз из-за кресла, схватил трость за набалдашник, подтянул ее к себе и нырнул назад. Вовремя! Дверь снова открылась. Теперь вошел только Алехандро вместе с другим работником, видимо, отослав Хулио и Соню, на поиски в другое место. Алехандро, чертыхаясь, двигался вдоль стены, постоянно натыкаясь на препятствия. Карлос его не видел, но хорошо слышал, какими эпитетами награждает его хозяин бара. Наконец, тот нашел выключатель. В зале вспыхнул яркий свет. Карлос невольно зажмурил глаза. Когда он потихоньку их открыл, он понял, что устройство этого зала больше походит на цирк. От круглой арены амфитеатром расходились ряды кабинок, в которых стояли диваны, покрытые лиловым и жемчужно-серым бархатом. К каждому уютному сиденью был прислонен сервировочный столик. Между диванами вниз спускались узкие проходы, так что создавалось иллюзорное впечатление уединенности. Карлос недоуменно смотрел на это великолепие, наконец сообразил, что диваны предназначены для парочек, которые пришли насладиться зрелищем. почему диваны Креслах же удобнее. Невольно появилась мысль. Но самое сильное впечатление производила арена. По окружности, направленной к залу, сцену загораживало от зрителей стекло. Вернее, не совсем стекло. Прозрачные полосы чрездавались зеркалами, поэтому со стороны она казалась полосатой. — Видишь, нет здесь никого. — услышал Карлос голос сотрудника отеля. — Пойдем. Наверняка твой гость уже сидит в баре и пьет кофе. Или заблудился в подсобных помещениях? Ты же говорил, что он едва передвигается. Еще не восстановился после аварии. Зачем ему сейчас находиться здесь? Я понимаю, еще пробрался бы тайком, когда представление идет. А так... Лехандр что-то пробубнил, мужчины выключили свет и исчезли. Карлос лежал в проходе между рядами, растерянный и оглушенный. Представления? Здесь бывают представления? Какие? То, что спектакли живые, он не сомневался. Но почему сцена закрыта стеклом? Кого опасаются зрители? Каким действом наслаждаются, сидя или лёжа на мягких диванах и потягивая шампанское? А то, что оно здесь льётся рекой, Карлос не сомневался. Слишком засекреченное место. Слишком богатые люди здесь обитают. И слишком интимная обстановка создана вокруг. Всё здесь было слишком. От напряженного раздумья заболела голова. Надо выбираться. Карлос сел, хотел развернуться, и тут заметил, что стены зала завешаны интерактивными досками с большими экранами. — Ага, представление не только идет на сцене, но еще и транслируется. Откуда? Карлос поискал глазами камеры и обнаружил их не там, где планировал. Маленькие черные глазки торчали в углу каждой кабинки. Карлос пожал плечами. Бесполезно сейчас размышлять об этом. Не хватает информации. Он потихоньку встал и, замирая на каждом шагу и прислушиваясь, двинулся к выходу, освещая дорогу телефонным светом. Карлос благополучно выбрался из зала, вошел в лифт и поехал на первый этаж. Придумывать достоверную версию было некогда, решил действовать по обстоятельствам. В баре никого не было. Он заказал чашку кофе и пристроился, как петух на насесте, на высоком табурете. Только потом набрал номер Хулио. — Где ты? задал короткий вопрос и подальше отставил телефон, так как массажист чуть не разразился площадной бронью. — Ладно, не ругайся, я в баре жду вас. Друзья прибежали через несколько минут. За ними следом шел и Алехандро. Он довольно улыбался. Радуется, что разрешилась проблема. Подумал Карлос, хотя прекрасно понимал, что и он бы в такой ситуации радовался. Проблемные гости никому не нужны. — Ты куда пропал? — накинулся сразу на него Хулио. — Мы тут чуть с ума не сошли, тебя разыскивая. Мне надоело сидеть, и я вышел следом за вами, но не нашел. Потом я спустился вниз и ждал вас в баре. Карлос посмотрел на бармена, и тот согласно закивал. «Позвонить не мог?» «Мальчики, не ссорьтесь, все же разрешилось благополучно!» Миролюбиво позвала их Соня. «Куда сейчас? Поедем домой?» Поинтересовалась она, но выглядела она расстроенной. «Конечно! Я несу ответственность за этого своевольного человека!» Хулио сердито показал на Карлоса. «Придется тебя запереть в номере и никуда дальше отеля не выпускать!» «А ты куда еще хотела сходить?» — обратился Карлос к девушке, успокаивающе похлопывая по плечу Кулю. — Помните, мы из окна видели водопад? Хотелось бы его поближе рассмотреть. — Алехандро, это возможно? — В принципе, да, — нахмурил брови хозяин ресторана, понимая, что так просто, он от гостей не избавится. — Можно подняться по горной тропе, но это не вариант. Там больше сотни ступенек. Не для твоих ног, Карлос. — А другого варианта нет. — Если включить подъемник, доберетесь за пять минут, и спуск покажется неутомительным. — А можно? — с такой надеждой в голосе спросила Соня и сверкнула восхитительными ямочками, что мужчины растаяли перед мольбой хорошенькой женщины. Даже Алехандр перестал хмуриться и взял в руки телефон. Он разговаривал с кем-то минуту, потом он включился. — Сейчас придет служащий и запустит подъемник. Мы его периодически проверяем, так что ничего страшного нет. Действительно, вскоре прибежал худенький чернявый паренек и повел их к канатной дороге. Когда красный зеленый вагончик поскрипывая, медленно тронулся от платформы, Соня взвизгнула, но закрыла рот руками. «Боишься?» — приобнял ее за плечи Хулио. «Немного. Почему он качается?» «Это нормально. Если боишься, не смотри вниз». «А как я увижу водопад?» «Рядом с ним есть платформа» вы выйдете и ближе подойдете уже пешком. А другой одежды у вас с собой нет, у воды прохладно и брызги летят. Все переглянулись. Утеплиться о ней не подумали. Эта поездка решилась спонтанно, без предварительной подготовки. Ничего, не сахарные, не растаем, бодро возразила Соня, на том и порешили. Платформа представляла собой небольшую бетонную плиту. Все по очереди вышли из вагона и стали подниматься по ступенькам. Водопад шумел совсем близко. Потоки воды низвергались со скалы, радужными брызгами разлетались по округе, и вскоре гости ощутили на себе всю силу стихии. Они поднялись на десять ступенек, и Карлос почувствовал, что ближе подойти не сможет. Он присел на бетонную скамейку, поставленную в тени деревьев, и предложил Хулио и Соне двигаться дальше самим. «Я и здесь хорошо все увижу!» — крикнул он, преодолевая шум воды. Он закрыл глаза и немного посидел без движения. Потом увиденное в зале предстало снова перед глазами. Кабинки из дорогого красного дерева, покрытые лаком, широкие диваны в них, больше напоминающие ложи, камеры экраны, сцена, огороженная прозрачным стеклом, перемежутку с зеркалами, подслушанная информация о том, что в зале бывают представления о непонятном характере, на которые любопытные могут попасть только тайными путями и красавицы, плывущие по холу отеля, как бригантины по горизонту. Но больше всего Карлоса смущала Мадлен, которая по непонятной причине оказалась в этом отеле и теперь пряталась от него. Все это пугало, наводило на определенные мысли, но фантазии не хватало, чтобы понять, какого рода представления здесь показывают. Он вспомнил смеющиеся довольное лицо жены и сделал вывод «Точно не ужастики». Карлос посмотрел на водопад. Хулио и Соня держались за руки и уже приблизились к его основанию. Из-за грохота воды он ничего не слышал, и общение Соня и Хулио напоминало разговор глухонемых. Вот девушка взмахнула руками, отряхнула платье, сбила капли с одежды друга. Потом махнула в сторону водопада рукой и что-то прокричала на ухо другу. Хулио мотал головой, видимо, не соглашаясь с подругой. Карлос смотрел на них и радовался. Здорово, если Соня найдет себе мужа в Испании. Жизнь у девушки и так не сладкая, а Холия отличный парень. Соня снова показала на что-то рукой и потащила за собой друга. Тот отчаянно сопротивлялся, но через секунду они пропали. Карлос встал с тревогой, вглядываясь вдаль, но из-за обилия брызг ничего не разглядел. Он, медленно опираясь на трость, шагнул на следующую ступеньку. Какое-то нехорошее предчувствие царапнуло сердце. Не успел он сделать и пять шагов, как из потока воды показалась Соня, а за ней Хулио. Карлос испытал облегчение. Счастливые и мокрые они побежали вниз. «Карлос! Так здорово! Я никогда еще не видела такой красоты!» В порыве чувств, как ураган, налетела на него девушка, крепко обняла и чмокнула в щеку. Запах зелени, свежести и влаги на мгновение перекрыл все другие органы чувств. Карлос счастливо засмеялся. Жизнь прекрасна и замечательна, а он пытается разгадать тайны отеля. Зачем? Какое ему дело? Абсолютно никакого. Жить надо здесь и сейчас, радоваться каждой минуте, как это делает Соня. Нет горю, нет унынию. Хватит гадать, почему здесь находилась Мадлен. Нужно просто поехать в Барселону, разыскать жену и спросить ее напрямую. А еще пора подавать документы на развод. «Разрушенный брак, как разбитую чашку, если есть склеишь, то все равно трещина останется». «А куда вы исчезли? Я даже испугался за вас». «Хо, жаль, что ты не можешь подняться к основанию водопада!» Немного бестактно воскликнула Соня. «Представляешь, там между скалой и стеной воды есть маленькая пещерка. Если пройти по камням, прижимаясь спиной к стене, можно спрятаться». Причем со стороны ступенек, если специально не глядываться, заметить тайник невозможно. — Так э, вы пещеру проверяли? — Да, — ответил Хулио. — Видишь, как вымокли? Действительно, на друзьях сухой нитки не было. — Пора ехать домой. По дороге высохнем, — засмеялась Соня. Они, дружно помогая Карлосу, спустились с горы к платформе, где их уже ждал чернявый водитель с полотенцами. Друзья переглянулись и поблагодарили за такую заботу. Домой возвращались весело. хулио включил музыку, и все, даже Соня, напевали веселую мелодию. — Так не хочется возвращаться! — протянула девушка, когда песенка закончилась. — Еще съездим, прогуляемся, правда, Карлос? хулио посмотрел в зеркало на подопечного. — Конечно, можно в следующий раз во Францию махнуть. Там замечательные кондитерские. — Ой, а мне виза нужна, — протянула Соня. — Не нужна. Здесь единая визовая зона. Всего-то сорок минут езды. Постепенно начинало темнеть, и Ремей, бдительный страж их досуга, уже несколько раз звонила по телефону. Она не интересовалась здоровьем сына, знала, Карлос чрезмерное внимание к себе не потерпит. Зато она донимала Соню, которая такая-сякая посмела бросить на нее кухню во время ужина. «Не обращай внимания», — успокоил девушку Карлос, увидев ее расстроенное лицо. «Мать просто за нас волнуется. Такой она человек. За всех переживает, а выразить свои эмоции может только так, руганью». Деревня ангелов встретила вечерними огнями, односельчанами, выходящими из магазинов, и старичками, друзьями дядями Милены, сидевшими на привычном месте. Карлос махнул им приветственно рукой, проезжая мимо, и отвернулся. карлос — Тебе дядя что-то хочет сказать. — окликнул хулио подопечного, внимательно вглядывая из зеркала заднего вида. — Оглянись, он тебя зовет. Милен стоял возле столика и призывно махал рукой. хулио развернулся и подъехал к открытой веранде. — Что случилось? Мы домой торопимся. — Обратился Карлос к Милену. — Карлос, помнишь, ты спрашивал о черных джипах? — Ну? — Они опять в деревне появились. Дон Фернандес. Он показал на угрюмого старика, сидевшего подаль, с банкой пива. Их видел.